Явка с повинной. Всё чаще хроника происшествий лаконически повествует о людях, добровольно являющихся в милицию с повинной. Люди разных возрастов, профессий и биографий, матёрые налётчики с солидным стажем, юркие карманники, растратчики и убийцы они рассказывают о своих преступлениях, в которых их никто не изобличил. Конечно, Не все они легко и сразу пришли к решению явиться с повинной, но всё-таки они пришли. Вот приходит в милицию ювелир, инвалид с деревянной ногой. Он служил на приёмочном пункте Торгсина, принимал золото и драгоценности. Несколько лет упорно и ловко он комбинировал, нарочито путал отчётность и воровал. Прошли годы, Уже давно ликвидированы и торксин, и приёмочный пункт, всё сошло без наказанно. Злоупотребления даже не были замечены. И вот ювелир с деревянной ногой появляется однажды вечером в отделении милиции. Сбивчиво и смущённо он рассказывает всё. Он отвинчивает свою деревянную ногу и из искусно вделанного в неё тайника высыпает на милицейский стол украденное золото и бриллианты. Его спрашивают: "Чем объяснить такое неожиданное признание? Ведь никто не понуждал его к этому. Но неужели вы не понимаете? Я получил эту деревянную ногу, сражаясь за советскую власть, и было стыдно прятать в ней драгоценности, украденные у советской власти. А кроме того, не так легко реализовать эти ценности". Случись это за границей, репортеры гонялись бы за ним с фотоаппаратами. Непременно были бы помещены интервью со всеми его родными и знакомыми. Он стал бы сенсацией дня. У нас этот случай никого особенно не удивил. В 1937 году прокурором СССР было получено письмо из Белоруссии. Некто Есенко, учитель сельской школы, писал о себе. Я хорошо здесь устроен, и никому в голову не придёт мысль в чём-либо меня подозревать. Напротив, меня здесь любят и уважают от души. Но тем хуже для меня, поймите. Вот уже год, как я веду размеренную, честную, трудовую жизнь. Вот уже год, как я здесь и могу продолжать в таком же духе и дальше. Мне никогда ещё не было так хорошо, как теперь. И именно поэтому я пишу вам, товарищ прокурор, я вовсе не Есенко, и приехал сюда, бежав из места заключения. Когда-то я окончил педтехникум, и это помогло мне устроиться по забытой своей специальности. Конечно, не обошлось без липовых документов. Но теперь я полюбил свою педагогическую профессию и готов посвятить ей всю жизнь за вычетом того, что мне осталось отбывать по приговору. Сообщите, куда и как явиться. Через несколько дней автор этого письма был в кабинете прокурора СССР. Просто и застенчиво он рассказал о себе. У него было хорошее молодое лицо и немного грустная улыбка. "Трудно мне разобраться в своих чувствах", говорил он. "Но ясно одно. Возврата к прошлому нет. Я был бандит, налётчик, преступник". Но вот, один год попробовал жить честно и теперь уже не могу жить иначе. Но надо быть последовательным, поймите. За мной небольшой должок. Я приговорён за ограбление к 5 годам. Побежал через несколько месяцев после вынесения приговора и вот решил сначала расплатиться, чтобы не входить в свою новую жизнь грязными ногами. И он подробно рассказал о всех налётах и грабежах, в которых принимал участие. Он называл годы, месяцы, города и улицы. Он не любил долго оставаться в одном городе и за несколько лет исходил огромные пространства. Знаете, говорил он, когда я приехал в Белоруссию и устроился учителем, то сначала думал, что это будет адски скучно. Я ведь привык менять города и климат, Видеть разных людей, я любил острые ощущения. А здесь школа, дети, кругом тишина, снежные поля, мало народу. Впрочем, я ошибся. Право, мне никогда ещё не было так хорошо. Удивительно, но факт. Вот только улыбнулся Есенко. Географию было преподавать трудно. Начнёшь говорить о Черноморском побережье, лезут в голову налёты, которые там совершил. Рассказываешь о Сибири, вспоминаешь грабёж в Омске. Его направили для отбытия наказания в одну из трудовых колоний. Он работает там сейчас по специальности, по своей новой и последней специальности. Он педагог. Без долгих вступлений и комментариев, в деловом и даже лаконическом тоне начинает Фролов свою автобиографию. Прокурору Союза СССР. О тридцатидевятом Фролова Ивана Михайловича. Автобиография. Я, Фролов Иван Михайлович, 1911 года рождения, уроженец города Саратова, прежде всего извещаю вас, прокурор Союза, о себе весь такую Я в данное время, находясь совершенно без документов и боясь, как бы попросту говоря, не засадили, решил обратиться к высшей прокурорской организации. Думаю, что прокуратура, а тем более лично вы, обратите особенное внимание, заслушав или прочитав лично заявление от вора-рецидивиста. Думаю, что вы примете те соответствующие меры и пойдете навстречу, я не хочу выразиться мне, а вору который, смотря и судя по новой конституции, прочитав вашу речь на съезде, заключил, выразиться кратко и просто, крах басикам. Итак, я начинаю вкратце описывать свою автобиографию, что меня заставило скитаться. И прочитав мои строки, вы поймёте, что меня заставило добровольно взяться за ум и желать честной работы. Как вам известно, я уроженец города Саратова. Воспитан чужой грудью, жил у мачехи со своим отцом. Она была простая домохозяйка, а отец был волжский грузчик, который в 1921 году умер от голодовки. Дальше в письме рассказывается о беспризорном детстве Воролова, о том, как он начал воровать и получил в всём деле немалую квалификацию. Я пошёл, пишет Воролов, по кривой дороге жизни. Ушёл на улицу, сошёл всё с ворами, повёл с ними пьяную жизнь. Мне нравилось посещать Сухаревский базар, рестораны и кафе, кино, где всюду требовались деньги. Так прошло полтора года в городе Москве, где я уже нахватался приводов у Московского мура и получил срок.